Некоторые студенты лучше других. Профессор Кокман ведёт нас в свой кабинет и запускает кофемашину. Шэрил, аспирантка в приёмной, теперь держится гораздо любезнее и включает сразу несколько компьютеров. Скотт, второй аспирант, начинает просматривать картотеку. Оба стараются изо всех сил. Пока Шэрил загружает фото Оона в ноутбук профессора, Скотт достаёт из шкафа огромную папку. Захлопывая дверцу и подходит к столу. Экзаменационные контрольные работы вы начали хранить только с 2001-го. В этой папке за два года первый и второй. «Тогда зачем ты их принес?» — восклицает профессор. «На черта они мне!» Скотт молча хлопает глазами. Шерилл ставит ноутбук на стол. «Идите и проверьте папки в архиве», — велит профессор Скотту. Затем позвоните в канцелярию и возьмите список студентов 95-го года. Также на всякий случай захватите списки за 94-й и 96-й. Скотт Шерилл бегут выполнять поручения, а Куб поворачивается к ноутбуку, где на весь экран открыта фотография Оуна. Могу я спросить, в какие именно неприятности попал ваш отец? Он работает в технолавке отвечает Был. В той самой, уточняет профессор. Махинацией Вита Томсон. Совершенно верно, говорю я. Он главный разработчик ПО. Странно, тому мы ему студенту больше нравилась теоретическая математика. Он хотел работать в университете, в академической среде. Написание программ довольно далёкое от этого сферы деятельности. Не находите? потому-то он и занялся программированием, хочу сказать я, но сдерживаюсь. Смежная сфера в то же время достаточно далека от основной специальности, где никому не придет в голову его искать. «Он подозреваемый?» — спрашивает Кук. «Нет», — отвечаю я. Профессор обращается к Бэйли. «Насколько я понимаю, вы просто хотите найти своего отца?» Она кивает. И Кук переводит взгляд на меня. «При чем здесь смена имени?» Это мы и пытаемся понять. Вероятные неприятности у него начались до технолавки. Сейчас мы ищем несовпадение между тем, что он нам говорил, и... и тем, что есть на самом деле. «Да». Я смотрю на Белли, опасаясь ее реакции. Девочка смотрит мне в глаза, взглядом давая понять, что все в порядке. Нет, сама ситуация для неё крайне неприятна, однако к моим попыткам докопаться до истины она относится с пониманием. Профессор внимательно смотрит на экран компьютера. Всех студентов не запомнишь, но его я помню, задумчиво произносит Кокман. Хотя волосы у него были гораздо длиннее, да и весел он побольше. Сейчас он выглядит иначе. И всё же это он, спрашиваю я. Да, отвечает профессор. Определённо. Я пытаюсь представить Оуэна таким, как описывает его профессор. Я пытаюсь представить Оуэна тем человеком, которым он когда-то был, судя по задумчивому лицу Бэйл, она делает то же самое. Профессор Купман закрывает ноутбук и подаётся вперёд. Послушайте, Я не буду притворяться, что понимаю, каково вам сейчас приходится. За годы преподавания я обнаружил одну вещь, которая помогает мне взять себя в руки. Это из теории относительности Эйнштейна. Кстати, по-немецки она звучит гораздо лучше, чем по-английски. «Нас устроит английская версия», — перебивает Бэйли. Эйнштейн сказал так. «Пока математические теории остаются определенными, Они не имеют ничего общего с реальностью. Как только у них появляется нечто общее с реальностью, они перестают быть определенными. Бейли склоняет голову на бок. А теперь переведите на нормальный английский, просит она. В общем, это означает, что мы не знаем ни черта. Бейли смеется тихо, но искренне. Впервые с тех пор, как все началось. Я так счастлива, что готова перепрыгнуть через стол и обнять профессора Кокмана. И тут в кабинет возвращаются Скотт и Шерилл. Вот список студентов за весенний семестр 95-го года. В 94-м вывели два семинара для старших курсов, а в 96-м занимались только с магистрантами. Значит, подходит лишь весна 95-го, и ваш студент должен быть здесь». Шерилл протягивает ему список с победным видом. «В классе семьдесят три человека записались в восемьдесят три, потом десять отсеялись. Полагаю, вам не нужны именно тех, кто ушел?» «Нет». «Так я и подумала, поэтому их вычеркнула», говорит Шерилл с таким видом, словно только что открыла новую субатомную частицу. Пока профессор Кукман просматривает список, Шерилл поворачивается к нам. «В списке нет ни Оуэна». Не Майклза. Ничего удивительного, замечает профессор, качая головой. Простите, что не помню его имени. Вроде бы столько смотрел на контрольную в рамке, что мог бы запомнить. Это было очень давно, утешаю я. И всё же, о вы фамилии ничего мне не говорят. Профессор Кукман отдаёт мне список, и я Поскорее беру его, пока он не передумал. Осталось проверить только семьдесят три имени. «Если только он здесь есть», — замечает профессор Кукман. «Будем надеяться», — говорю я, глядя в список. «Семьдесят три имени. Из них пятьдесят мужские. Бейли заглядывает через мое плечо. Нужно придумать способ проверить их побыстрее. Я полна надежд. Главное, нам есть от чего плясать». Вы даже не представляете, как мы вам благодарны, восклицаю я. Мы встаём, собираясь уходить, профессор тоже поднимается. Ему не очень хочется возвращаться к занятиям и бросать такое интересное расследование. Мы направляемся к дверь, и тут Кокман Наса кликает. Я должен сказать, не знаю, что происходит с ним сейчас, но раньше он был отличным парнишкой и очень умным. Хотя память уже меня подводит, некоторых студентов я помню. Может, потому что в начале мы стараемся больше, как манулыбается и пожимает плечами. Он завалил ту контрольную не только по своей вине. В их классе была девушка, на которую многие заглядывались. У меня замирает сердце. Бэйли тоже оборачивается к профессору, затаив дыхание. Он мало рассказывала Боливи. Но про то, что они познакомились в колледже, знала даже Бэлль. На последнем курсе он влюбился в девушку, жившую в соседнем доме. Неужели он и про это соврал? Изменил мельчайшие подробности, чтобы никто не смог отследить его настоящие прошлые. Они встречались, спрашивает Бэлль. Не могу сказать наверняка, я помню лишь потому, что он сослался на неё как на причину своей небрежности в учёбе. Написал мне длинное письмо про свою любовь и пообещал повесить его в рамке рядом с контрольной, если он не справится. «Это унизительно», — возмущается Белли. «Зато эффективно», — заметил профессор. Я смотрю на список, пробегая глазами женские имена. Их двадцать три, а Ливии нет. Неудивительно, ведь ее имя он тоже изменил. Знаю. Я прошу от вас слишком многого, но вдруг вы помните ее имя. «Как звали ту девушку?» — спрашиваю я. «Помнили, что она училась лучше, чем ваш муж», — говорит он. «Как и все остальные?» — напоминаю я. Профессор Кукман кивает. «Ну да».